Даггэ на другой день прибытия морского льва из Виньерда начал охотиться за тюленями. Убили довольно большое число этих животных, но так осторожно, что очень мало их встревожили. Даггэ привез на своей шхуне телегу, большую пользу которой скоро узнали при перевозке жира и тюленьих кож. Это телега подвинуло занятия по крайней мере на месяц. Оба экипажа находились в самом дружеском расположении. Через месяц...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 Это очень неприятный случай в путешествии, предпринятом для охоты за морскими тюленями. Не думайте об этом, Даге, я займусь вашими делами. Позаботитесь ли вы о шхуне, Гарднер? Обещайте мне это, и мой ум будет покоен. Я обещаю, чтобы оба корабля останутся один подле другого до тех пор, пока мы будем свободны от льда. Да, но это еще не все».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 приказывая ему держаться за их шеи. Раненый обязан был этому обстоятельству успехом хирургической операции, совершенно случайной, но которая для него была очень счастлива. Когда он был поднят таким образом, то кость заняла свое место, и Даггэ заметил это важное обстоятельство, о котором тот же и сообщил Росвелю. Матросы часто исполняют обязанности доктора, хирурга и пастора. Росвилю уже два раза случалось вправлять члены, и он немного знал, что надо было делать. Даге сидел теперь на утесе у подошвы горы с опущенными ногами и спиной прислоненной к другому утесу. А лишь только его посадили так, Росвель послал Стимсона как можно скорее искать помощи. Расправляя ногу Дагге, Росвель скоро убедился, что кость заняла свое место и связал ее бинтами, а потом взял в лубки.